Глава 16 Среда. В среду, как только прозвенел мой будильник, я вскочила с кровати и начала собираться. Я должна была выглядеть как можно проще для обеда с Тайлером, чтобы он не понял меня неправильно. Я сняла просторную футболку, в которой спала, и заменила её на майку и лёгкий свитер. Потом надела старые обтягивающие джинсы с дырками на коленях и мои любимые кеды. Выдавив на ладонь немного средства для укладки волос, я поправила свои кудряшки, добавив им объёма. Посмотрев в зеркало, я почувствовала слабую надежду. Профессор Хантер так и не ответил на моё сообщение, но, может быть, ему не нравилась флиртующая девица, каковой я всегда была с ним до этого момента. Но это была не настоящая я. Я чувствовала себя неуютно в коротких юбочках и обтягивающих платьях. Мне хотелось узнать, понравлюсь ли я ему больше в другом имидже. Съев миску хлопьев, почистив зубы и наложив самый скромный макияж, я закрыла за собой дверь. Войдя в аудиторию, я села на своё привычное место в углу. Тайлер вошёл в аудиторию с сияющей улыбкой на лице. «Итак, где ты хочешь пообедать?» «Давай встретимся в кафетерии в половину первого». «Нам нет нужды обедать в кафетерии, Пенни. Давай я отведу тебя куда-нибудь. Я плачу. Но сегодня там будут давать сэндвичи со стейком». Тайлер рассмеялся. «Хорошо, это, полагаю, я не могу пропустить». Я улыбнулась. В аудиторию вошёл профессор Хантер. Он выглядел как обычно, но, похоже, несколько дней не брился. Этим утром он даже не взглянул на меня. Он сказал мне, чтобы я перестала думать о нём. Но я не могла, хотя сам он явно перестал думать обо мне. И это было очень больно. «Итак, сегодня день выступлений», — сказал он, махнув рукой. Большинство присутствующих застонало. «Будет весело. Итак, первым выступает Реймонд Ашер. Дайте мне только сделать кое-что». Он направился к кафедре, стоявшей в углу, и передвинул её в центр аудитории. «А я не буду вам мешать». Он пошёл в мою сторону. Я не сводила с него глаз. Единственное свободное место было перед Тайлером. Профессор Хантер опустился на него и поставил свой рюкзак на пол, по-прежнему не глядя на меня. А я даже не осознавала, что затаило дыхание. Рэймонд с уверенным видом направился к кафедре. Он положил руки на пипитр и слегка подался вперёд. Казалось, что он проделывал это уже сотни раз, и я занервничала, хотя сегодня даже не моя очередь. Рэймонд произнёс смешную речь о своём дедушке, который явно был лучше, чем дедушке профессора Хантера, и заслуживал того, чтобы о нём не забывали. Тайлер наклонился ко мне. «Чёрт, он украл мою идею!» Я тихо рассмеялась, и мне показалось, что спина профессора Хантера напряглась. Никак не прокомментировав речь Рэймонда, профессор Хантер произнёс следующее имя. Он ничего не говорил о речах, только делал какие-то записи и вызывал следующего студента. Я услышала истории о друзьях, братьях и сёстрах, родителях и других значимых людях в жизни моих сокурсников. Все эти истории перемешались у меня в голове. В конце последнего выступления профессор Хантер сказал, «Отличная работа. На сегодня мы закончили». Он всё ещё что-то писал в своём блокноте. «Увидимся за обедом, Пенни», — сказал Тайлер и поднялся со стула. «Чёрт, теперь профессор Хантер знает, что у меня что-то вроде свидания». Профессор Хантер посмотрел на свои бумаги, но слегка наклонил голову налево. Он хотел услышать, что я скажу. В первый раз за всё утро он признал моё существование. «Не опаздывай, у меня следующая пара в два часа», — сказала я. «Я не посмею». рассмеялся Тайлер и вышел из аудитории через заднюю дверь. Я осталась сидеть на своём месте, моё сердце отчаянно колотилось в груди, и когда аудитория опустела, профессор Хантер повернулся ко мне. «Прошу прощения за тот вечер, мисс Тейлор. Я перешёл границу дозволенного». Он по-прежнему не смотрел на меня, а просто складывал свои бумаги. «А я не прошу прощения», — он покачал головой. «Вам и не за что просить прощения, это была моя ошибка». «Но мне совсем не жаль, что так случилось». За партой он был похож на студента. Почему он не оказался просто студентом? Он, наконец, повернул голову и посмотрел на меня. Он казался рассерженным. Но я как-то почувствовала, что он злится не на меня, он злится на себя. «Желаю вам приятного свидания, мисс Тейлор. Увидимся на занятиях в пятницу». Он резко встал и вышел из аудитории. Мне хотелось встать и пойти за ним следом, но что-то заставило меня остаться на месте. Я сглотнула. Было что-то пугающее в злости, сверкнувшее в его глазах. Мне внезапно стало холодно. Осознание этого потрясло меня. Это не было игрой. Флиртовать с ним было не тем же самым, что флиртовать с моими сверстниками. Профессор Хантер излучал угрозу, и мой страх заставлял меня трепетать от волнения.